Глава 63 «Черт бы тебя побрал!» — подумала Ким, наблюдая, как Джессика Рос задернула шторы. Во всем этом что-то было не так. Инспектор появилась у дома Алекс, чтобы предъявить ей записи, которые сделал Дуги, и увидела, как из двери ее дома выходит Джессика. Стол никогда не бывало на встречах с мозгоправами, но точно знала, что пациенты не должны были выходить с этих встреч с таким видом, как будто за ними гонится сам дьявол. Хаотичная изда и выражение на лице женщины, когда она прощалась с доктором, только усилили тревожное недоумение Ким, а безмятежное выражение лица Джессики, когда она выглядывала из окна детской, заставила кровь в жилах инспектора заледенеть. Никакого другого движения в доме стол не заметила и решила, что женщина с сыном там одни. Она сглотнула и почувствовала, как ее сердце забилось чаще. Ким не понимала, что происходит на ее глазах, но понимала, что за то время, как Джессика уехала от Алекс, женщина пришла к какому-то решению. «Боже!» «Кому же позвонить? Брайанту. А что она ему скажет?» Перед окном своей спальни стоит женщина с удовлетворенным лицом. «У него и так уже достаточно поводов, чтобы надолго упрятать ее в психушку, так что лучше не давать ему новых. Позвонить в социальную службу? Там знают историю Джессики, но вряд ли, очертя голову, бросятся на выручку». А если Ким выдаст себя за обеспокоенного соседа, то ей, скорее всего, посоветует обратиться в полицию. Она не могла не заметить всю иронию своего положения. Но просто сидеть и ждать инспектор тоже не могла. Там явно происходит что-то не то. — Да чтоб тебя! — произнесла Стон, зная, что она предоставлена себе самой. Она открыла водительскую дверь и перебежала через дорогу прямо к дому Россов. Там нажала на звонок и одновременно заколотила в дверь кулаком. Если Джессика спустится, чтобы узнать, что происходит, то Ким попросит о помощи против размахивающего мачете-маньяка, который только что растворился в воздухе. Инспектор приоткрыла крышку почтового ящика, чтобы посмотреть, не подходит ли Джессика к двери. Но в доме стояла абсолютная тишина, которая пробрала ее до самых костей. Не слышно ни младенца, ни его родительницы. Но черт возьми, она же знает, что они внутри. Почему же тогда никто не открывает дверь? Ким подергала ворота сбоку от дома, заперты. Она осмотрелась и заметила тележку, наполненную корнями одуванчика. Подтолкнув тележку к воротам, Стоун воспользовалась ею как опорой, чтобы перебраться через забор. На боковой стене дома не было ни одного открытого окна. Инспектор бросилась на задний двор и попробовала ручку французского окна. «Примечание. Обычно стеклянные двери, идущие от пола до потолка. Конец примечания». Оно было заперто, а Ким нутром чувствовала, что ее время заканчивается. Осмотревшись, она схватила лопату и, подняв ее повыше над головой, чтобы усилить удар, обрушила инструмент на стеклянную панель. Со второй попытки та разлетелась. Осколки брызнули вокруг Ким, а пара из них впилась ей в правую руку. Не обращая внимания на кровь, инспектор натянула на ладонь правой руках джемпера, и расширила отверстие до размеров, которые позволяли ей попасть внутрь. Если Джессика сейчас не делает ничего ужасного, а просто принимает душ, то Ким влипла по полной. Первый раз в жизни я захотела, чтобы все так и получилось. Через кухню Стоун пробежала в переднюю часть дома, где чуть не упала, споткнувшись о подстилку, засыпанную детскими игрушками. Она перепрыгнула через две ступеньки, и в ушах у нее шумела кровь. На лестничной площадке она уперлась в закрытую дверь. Ким распахнула ее и остановилась, как вкопанная, пытаясь разобраться в той сцене, которая развернулась у нее перед глазами. Джессика, одетая в белый махровый халат, стояла, глядя на кровать с подушкой в руках. Что-то крохотное и неподвижное. Одетая в комбинезон с динозаврами, смотрела невидящими глазами в потолок. Джессика спокойно посмотрела на инспектора и улыбнулась. «Теперь он в безопасности». Ким сразу же вспомнила еще одни невинные глаза, которые тоже смотрели в потолок, красивые и безжизненные, как у куклы. Она тогда не знала, что делать, когда ее брат испустил последний вздох — Она могла только сесть и трясти его, умоляя вернуться к ней. Все это она попробовала, но это не помогло. Когда Ким почувствовала, как тело, которое она прижимала к себе, начало холодеть, она закрыла глаза брату и проводила микки на небеса. Стоун словно очнулась. «Необходимо скорая, но у нее нет времени звонить и сообщать подробности». Она бросилась к окну, распахнула его и прокричала во всю силу своих легких «Вызовите скорую! Здесь мертвый ребенок!» Потом она отвернулась от окна и силой оттолкнула Джессику с дороги. Женщина, спотыкаясь, отошла в сторону, как будто находилась в трансе. Стараясь унять дрожь в руках, Ким забыла обо всем на свете. Прежде чем поместить два пальца на шейку младенца, она вытерла окровавленную руку, а рука в куртке. Инспектор не ошиблась. Малыш был мертв. Но она не могла сдаться просто так. Она ни за что не сдастся. Встав на колени рядом с кроватью, Ким набрала побольше воздуха в легкие и, накрыв рот и нос младенца своим ртом, Осторожно вдохнула воздух ему в легке. Она увидела, как его грудка поднялась под напором воздуха и подождала, пока та опустилась, а потом повторила все это еще четыре раза. Затем поместила два пальца прямо по центру его грудной клетки и резко нажала, так что загрудинная кость опустилась на треть. Это она проделала тридцать раз, а потом приложила ухо к его рту. «Ничего!» Она дважды повторила искусственное дыхание, стараясь отогнать отчаяние, которое начало ее охватывать. «Если бы это был взрослый, она могла бы действовать более решительно!» «Ну, давай же!» — прошептала Стоун после второй серии массажа грудной клетки. Она не представляла, сколько времени этим занималась, но вдали уже послышались звуки сирен. «Ну, давай же, миленький, ты же можешь!» Ким еще дважды вдохнула воздух малыша и остановилась. Маленькая грудь, несомненно, поднималась и опускалась уже по собственной воле. В глазах у малыша появились проблески жизни, и из крохотного рта раздался еле слышный стон. Это был самый приятный звук, который инспектор слышала за всю жизнь. Казалось, что стон... Разморозил Джессику, которая вышла из состояния транса и подошла к кровати. «Отвали от него к чертовой матери!» — прорычала Ким, закрывая младенца своими руками. Кровь с ее руки попала на покрывало. Джессика замерла и уставилась на своего младенца. На лице у нее было написано непонимание. что он не знала, было ли это связано с тем, что она попыталась убить собственного ребенка, или просто удивлялась, как это ребенок умудрился выжить. Ким услышала, как под ударом разлетелась входная дверь, и по лестнице загрохотали ботинки. Она почувствовала колоссальное облегчение. Находиться в одной комнате с этой женщиной было для нее просто непереносимо. В комнату вошли парамедик-мужчина и полицейский, которого она не узнала. Парамедик обошел вокруг нее и наклонился над ребенком, который продолжал дышать. «Это моя кровь», — произнесла Ким, освобождая ему место. Констебль взглянул на Джессику, которая крепко прижимала подушку к груди. Потом перевел взгляд на Стоун, чтобы та подтвердила его самые страшные предположения. Она кивнула. «Инспектор», — Ким отмахнулась от его вопросов, — «позже...» Я представлю полный отчет. А сейчас вам надо только знать, что эта женщина очень больна. И когда я вошла в комнату, она держала подушку на голове ребенка. Сотрудники социальной службы будут ждать вас в больнице. Но как вы позже, констебль?» Сказала Стон чувствуя, как ее тело охватывает страшную усталость. Уровень адреналина у нее в крови постепенно возвращался в норму. «Он слаб, но состояние стабильное», — сказал парамедик, посмотрев ей в глаза. «Позвольте», — предложил он, заметив, что у нее с руки капает кровь. «Все в порядке», — рикнула Ким, засовывая руку в карман куртки. Взглянув на кровать последний раз, она повернулась и вышла из дома. Сейчас у нее уже не было никаких сомнений, что Алекс своими манипуляциями заставила Джессику совершить этот ужасающий акт так же, как раньше она заставила Руфь, бари и Шейна. «С нее хватит. Доктора Торн надо остановить любой ценой».